Глава 6. Психологическая манипуляция, трансфер негативный или трансфер мужских страхов. О том, почему он не хочет жениться, о том, почему он не любит кресло, а также о том, зачем гладить его кошку и о том, почему лучше не стоять около его начальник. Фиксация и трансфер или перенос мощное оружие в женской генетической борьбе. Суть фиксации, как уже поняли обладательницы этой книги, мудро собирающие библиотеку имени Лениной, — формирование рефлексов а-ля собаки профессора Павлова у мужчин. Фиксировать и переносить можно не только приятные чувства, но и страхи, мешающие мужчине на вас жениться. Например, он уже разведен, и бывшая жена обобрала его при разводе до нитки. С точки зрения женской солидарности — молодец, женщина. Но с точки зрения вашего желания выйти за него замуж и... Повторить ее подвиг не совсем по-товарищески, потому что теперь он во всех женщинах видит меркантильных монстров. Ничего страшного, дело поправимое, Ленина с нами. При удобном случае, когда он снова начнет причитать о потерянных при разводе богатствах и сетовать на шкурную сущность всех женщин планеты, согласитесь с ним. Да, такие чудовищные женщины бывают. Они используют мужчин и руководствуются лишь корыстью. В этот момент вы должны зафиксировать его негативные чувства на каком-нибудь предмете в комнате, например, на кресле в углу. Но есть другие женщины, приложите руки к груди, указывая на себя, которые любят своего мужчину, не собираются с ним разводиться и обирать его, а верят в любовь и брак на всю жизнь. А потом снова покажите на кресло, а вот те плохие женщины, им наплевать на чувства мужа и на то, с каким трудом он зарабатывает деньги. И снова укажите на себя. Но есть любящие женщины, которые будут всю жизнь преданно и верно служить своему мужчине и так далее, постоянно фиксируя на кресло. К узло отпущенческом кресле все самые негативные страхи, а на себе все самые позитивные ожидания мужчины от взаимоотношений с женщиной, вы добьётесь сногсшибательных результатов. За 10-15 сеансов у вашей любимой собаки сформируется Павловский рефлекс. Он даже станет непроизвольно обходить злосчастное кресло за 3 км и бесстрашно поведёт вас под Виннец. У каждого мужчины есть позитивные и негативные фиксаторы. Например, если вы гладите его любимую кошку, то часть его любви к ней переходит и на вас. Из этих соображений не рекомендую в офисе приближаться к ненавистному ему начальнику. Часть негативных эмоций к эксплуататору может достаться и вам. Поэтому всегда находитесь возле любимых им людей, чтобы использовать в себе на благо уже сформированные им фиксаторы любви.